Глава 32. Лера. Ярослав уезжает, а я остаюсь в офисе. Сажусь на свое рабочее кресло, включаю компьютер и не замечаю, как погружаюсь в работу с головой. У меня так много дел, что хоть до ночи сиди, но половины не сделаешь. Завалила себя работой, блин. Может быть, Волков прав, и мне жизненно необходима помощница? Ведь беременность пройдет очень быстро. Я даже глазом не успею моргнуть, как уйду в декрет. Оттуда не смогу полноценно выполнять свои должностные обязанности. Ребенок важнее. Кладу руку на живот, закрываю глаза и пытаюсь поймать то самое ощущение единства, установить связь с малышом. Он внутри, он все слышит, маленький мой. Шепчу. Когда думаю про него, то на душе становится светлее и радостнее. Мамочка очень хочет с тобой познакомиться поскорее, признаюсь, хихикую Но ты сиди пока в животике, прошу малыша. Расти и ни о чем не переживай. Мне еще нужно признаться во всем нашему папочке. Заговорщицки подмигиваю. Ты с кем разговариваешь? В кабинет заглядывает сестра, и моя расслабленность мигом улетучивается. Ни с кем. Мгновенно убираю руку с живота и выпрямляюсь. Тебе показалось? Заявляю, не моргнув глазом. Злато в последнее время непредсказуемо. И я не хочу лишний раз поднимать тему с беременностью. У них с Данилом не получается с детьми. Но я ведь в этом не виновата. Пусть разбираются сами. Мне бы свои проблемы разгрести. Ну, раз ни с кем, то и сообщать отцу о ребенке ты тоже не станешь. Хитро щурится сестра. Эффектной походкой от бедра проходится по кабинету и присаживается в кресло напротив. Закидывает ногу на ногу Наливает в бокал вина и выпивает едва ли не залпом. Не рано? Скептически посматриваю на стеклянный сосуд в ее руках. Поздно, хмыкает, наливает еще. Забираю у нее из рук бутылку и бокал едва ли не силой. Ты совсем с катушек съехала, Злат? Не скрываю своего негодования. Ты таблетки пьешь. С ними нельзя алкоголь. Да плевать мне, фыркает, выхватывает бутылку у меня из рук. Отдай, не отдам. Рычу. «Златка, блин, сильная. Но я тоже не сдаюсь». Держимся за бутылку. Ни одна не желает уступить и сдаться. Такое ощущение, будто сейчас решается вопрос жизненной важности, а не желание сестры в очередной раз покутить. «Тебе нельзя!» — пытаюсь достучаться до сестры. Даня подал на развод. Кричит на грани истерики. «Мне теперь все можно!» Златка неожиданно сильно дергает на себя бутылку. Она выскальзывает у меня из рук. Сестра не в состоянии ее удержать, и, сделав высокую дугу, бутылка приземляется на пол. Разбивается. По полу течет бордовая жидкость. «Мое вино!» — злится сестра. «Ты тварь!» — с криком летит вперед, желая накинуться на меня, замахивается кулаками, несется вперед, но в самый ответственный момент я делаю шаг в сторону, и Златка пролетает мимо. По инерции бежит дальше. Не может затормозить. Попадает на лужу. Поскальзывается и падает навзничь. «Злата! Ахуй вне себя от страха!» «Уйди прочь!» — шипит. «Хочу помочь сестре, но вижу, что если влезу, то сделаю только хуже. Она невменяемая сейчас». Хватаю телефон, набираю Покровского и дрожащим от волнения голосом прошу немедленно приехать. В двух словах обрисовываю ситуацию Пытаюсь держать себя в руках, но ничего не выходит. Слезы пробивают оборону. Дань, пожалуйста, приезжай скорее, прошу его. Смотрю на сестру, а она лежит, скрючившись на полу и хохочет. Еду, кидает мне и тут же завершает вызов. Злато, Даня скоро приедет. Пытаюсь успокоить ее. Я уверена, Златка разыграла весь этот спектакль с одной целью, чтобы я позвонила Дане. А мне плевать орет сестра. Она лежит на полу и даже не пытается подняться. «Пожалуйста, не кричи!» «Прошу ее!» «Не хватало еще, чтобы прибежала охрана и увидела творящийся в моем кабинете кошмар. Они ведь позвонят Максу, а тот тут же свяжется с Яром. Блин! Ярослава ни при каких обстоятельствах сейчас беспокоить нельзя. У него очень важные переговоры». «Злат, не ори!» «Повторяю, едва ли не рыча!» Ты посмотри на себя, что ты творишь, куда катишься, на кого стало похоже. Я в шоке. Я в таком шоке не была никогда. Мне впервые в жизни больно от картинки перед глазами и страшно до дрожи в коленях. Даня любит тебя, искренне говорю. Он жил с тобой столько лет, на руках носил, обеспечивал всем от и до. Он виноват, что я не могу забеременеть, голос сестры дрожит. Я ребенка хочу, а он. Схлипывает. А он? А он просто мужчина, у которого появились проблемы. Договариваю за нее фразу. Помимо естественного способа, можно обратиться к врачам. Искусственное оплодотворение довольно развито и безопасно. Мне не нужен ребенок из пробирки, заявляет кривясь. Ну, тут уж выбирай, пожимаю плечами. Либо так, либо никак. Либо я найду другого и смогу от него родить шипит сестра. «Мне нужен полноценный мужчина», заявляет, повышая голос. «Пожалуйста, не кричи, едва ли не умоляю ее. Не нужно привлекать к нам лишнее внимание. Я только начала успокаиваться и привыкать к пристальному интересу к себе, только научилась с этим жить, как зладко Одним махом взяла и все разрушила. «Кому какое дело до тебя?» фыркает с презрением. «Ты всего лишь сраная секретарша у Волкова, которая беременна от него. Но об этом безопаснее будет промолчать. Нельзя, чтобы Ярослав таким образом узнал про ребенка. А ты жена его партнера по бизнесу, парирую. Златка бросает в мою сторону убийственный взгляд, откидывается назад и снова хохочет. Психанутая. Дура ты, Лерка, кричит. Настоящая дура. От дуры слышу, бурчу под нос. Я не хотела ругаться но без этого уже не выйдет. У Златки явные проблемы с психикой. Ей нужно лечиться. А мне надо беречь себя. Поэтому, сделав над собой усилие, возвращаюсь за рабочий стол, беру в руки телефон и только собираюсь звонить Дане, как дверь в кабинет распахивается, и он появляется на пороге.